Глава шестая. «У кого нет нимба?» И в этот самый момент Миша вдруг встал, потряс пачкой листов и неуверенно сказал. «Слушайте, случилось непредвиденное». «Дар у кого-то оказался сомнительным», — осторожно спросил Игорь. «Не в этом дело», — отмахнулся Миша. «У одного человека вообще нет свечения, никакого. А это значит, нет нимба?» — спросила от дверей вернувшаяся из туалета Люся. — Абсолютно, — подтвердил Миша. — А что это значит-то? — раздраженно спросил Кусачкин. — Это можно было предположить. Не все же могут быть талантливы, как я. — Нет, — кротко сказал Миша и опустился на стол вместе с листами. — Это значит, что тот, у кого нет нимба, должен скоро умереть. Кто-то спросил недоуменно. «Как это — умереть?» А еще кто-то спросил, «Чего это сразу — умереть?» А умный Буркотов задумчиво сказал своим звучным баритоном: «Мы все когда-нибудь умрем», — и пожал плечами. И все как-то неуверенно захихикали. А потом уличка сказала, А «Вы как хотите, а мне умирать нельзя. У меня дочка маленькая». И заплакала. Миша посмотрел на нее и растерянно поглядел на пачку листов. «Я тут ни при чем. Этого никто не мог ожидать». «Да ладно», — сказал сказочник Абаленский. «Не может быть. Чепуха какая-то. Без ним бы нельзя». И тем не менее развел руками Миша. И тут внутри меня расползлась нездешняя зловещая тишина, сопровождаемая такими яркими, но беззвучными вспышками. В воздухе заметались всплески био- и электрических, и магнитных, и еще каких-то полей. И на какое-то время все жизни во мне действительно угасли. А когда я очнулась, услышала Катина замечание. «Я прямо чувствовала, что это добром не закончится». И подключился Сергей. «Нет, подождите. Чем вообще вы тут занимаетесь? Разрешение у вас есть на такие эксперименты, мамочка родная?» тогда сказал Миша. «Ну, какое вам разрешение? Прибор опробирован, я с ним работаю уже три года, и в реанимации, и в хирургии, и даже в роддоме. Пальчиков в нем перебывало немерено, и меня интересуют, в принципе, совершенно невинные вещи. Можно ли дар определить по свечению, и все?» «Ничего себе невинное», — хмыкнул Сергей. «Это, может, для людей физического труда невинное, а для писателей очень даже винное» и в раздражении хлопнул пол стакана Каберне. «Если у меня не будет дара», — сказала Люся, — «я повешусь». «Так это же просто нет свечения», — вступил Игорь. «Тут уже дело не в даре, а в нимбе. Я думаю, что человек, у которого нет нимба, вообще не жизнеспособен». Оболенский убрал со стола опустевшую бутылку из-под текилы, достал из кармана свежую с и добавил. Как бывший врач, заявляю, что если человек скорее жив, чем мертв, то мозг у него должен работать, а значит, и свечение должно быть, а ты, Миш, не гони. Но по моим наблюдениям, — сказал Игорь, — столько вокруг людей, у которых мозг вообще не работает. Однако ж ходят, разговаривают, питаются. А кто-нибудь проверял, есть у них нимб? — Может, у них мозг не светится? — спросил Бор. «Светится», — мрачно сказала Люся, — «трупными пятнами». «Люся», — сказала Катя, — «трупные пятна не в мозге, а не на коже». Но Люся даже не посмотрела в ее сторону. «Я же говорил, что нужно было с фамилиями делать!» Вдруг, потеряв терпение, закричал Миша. «Сами не захотели фамилии сдавать, а теперь одна неразбериха вышла. Как я теперь буду выяснять, кто из вас должен умереть? У меня дочка маленькая!» — повторила Олечка. — Да это просто ошибка, — примиряюще сказал Никита. — Не надо волноваться. Миша сейчас всем переделает исследование. Он в этот момент даже забыл о парикмахерской. Все замолчали. — Я против, чтобы переделывать, — сказал, наконец, Сергей. — Дар, если хотите, интимное дело. Если вы все-таки будете настаивать, я напишу жалобу, чтобы эти ваши эксперименты и все эти библиотечные посиделки закрыли. «Какой вы злой!» — сказала Люся, строго посмотрев на Сергея сквозь свои шестиугольные очки. «Сами пришли чуть ли не в первый раз, и уже угрозы! Это абьюз, молодой человек!» В зале установилась полная тишина. «Вы что, не понимаете, что речь идет о жизни и смерти?» — наконец спросил Миша и посмотрел на всех по очереди. «Мы переделаем», — сказал Кусачкин. «А вдруг выяснится, что нимбов нет сразу у нескольких человек?» Что дальше? Если у нескольких, значит, аппарат сломался. В технических вопросах Миша был уверен. Но аппарат у меня нормальный. Еще вчера отлично работал. «Для нас наличие или отсутствие дара — это и есть жизнь или смерть», — сказала Люся. «Как это не понять? Не надо переделывать». «Писатели всегда выбирают нелогичные решения, спросил Миша. «Вместо того, чтобы просто еще раз засунуть руки, «Ну вот что», — решилась Катя. Ей очень захотелось утереть нос Люси, а заодно подспудно и заочно всем этим мяусь телефона. В детективах всегда с задним числом пытаются восстановить ход событий. Кто где стоял и тому подобное. Я предлагаю сделать то же самое. «С какого момента?» — спросил Бор. «Когда все стали сдавать отпечатки. Первая, если не ошибаюсь, была Олечка». «Да» сказала Олечка. Первая была я». «Ничего подобного», сказала Боленский. «Первым был я». «Все равно...» Катя смутилась, но виду не показала. «Занимайте место так, как сидели и стояли до того, как сдали отпечатки». «Отлично». Неожиданно поддержал ее Кусачкин и встал, тряхнув шубой. Катя просияла. «Я вышел в коридор». Кусачкин умолчал про свой разговор с Роговым. А когда вернулся, наткнулся на парочку. Это были юморист и Игорь. «А, кстати, где юморист?» — спросила Люся. «Он ушел, сказал Игорь. «Сказал, что ему в поликлинику. Ему надо было анализы взять, это все слышали». «Это не совсем точно», — сказала Баленский. «Он ушел не сразу». «А когда?» «Позже». «Ты отошел от юмориста. Я спросил у него, куда?» Кстати, он не раздевался, в смысле плащ свой черно не снимал. Так вот я спросил его, совал ли он уже в прибор руку. А в это время подлетела Оля и сунула ему кусок пирога. Да, подтвердила Олечка, ей нравилось быть хорошей. Лучше бы мне отдала, сказал прожорливо Кусачкин. Ее всё все равно не в коня корм. Он что сытый, что голодный, одинаков. Небоси спасибо, не сказал. Заглотил пирог и ушел. А я вот, между прочим, всегда хвалю Люси на пироги. Правда, Люсь?» Люся промолчала, а Олечка заступилась за юмориста и даже с вызовом. «Он сказал спасибо!» «Нет, вы все невнимательны», — поморщился Бор. «Плохие из вас детективщики». Бора часто оставляли сидеть с внуками. Внуки были еще маленькие, и шебутные, их было много. Бору хотелось читать им свои книжки, а внуки не могли сидеть спокойно и все время расползались по разным труднодоступным для поэта местам. Ответственному и любящему внуков Бору приходилось выуживать их то из-под кровати, то из-под ванны. Ему даже снилось, что он от чего-то замешкался, а внуки убежали, потерялись, скрылись, разбились, исчезли навсегда. Бор просыпался в холодном поту, вставал, шел в комнату, где спала ребятня, и в темноте на ощупь пересчитывал их по головам. Поэтому замечать, кто куда пошел и кто что где делает, научила его жизнь и истесненное жилищное условие. «И как это было?» — спросила Боленский. Оказалось, что Бор во время разговора игре юмориста стоял неподалеку и все слышал. То, как юморист разом заглотнул пирог, его рассмешило. Бор подошел и сказал. «Вот. Рот — это главный головной орган. А все думают, что мозг, и в нем ищут дар. А дар может быть совсем в другом месте». «В каком?» — уточнил Игорь, но Бор не стал вдаваться в подробности. так все всё-таки сдал юморист отпечаток или не сдал?» — спросил Миша. «Вот этого как раз никто и не заметил», — сказал Бор. «И я тоже. Надо пересчитать листы» сказал Никита и взял пачку в руки. «А вы сделали слепок?» Тоненьким голоском спросила Олечка у Полыхайкина, чтобы что-то спросить. Она не знала, что в этих обстоятельствах сказали бы мама или мачеха и волновалась. «Слепок с мертвецов делают», заметил Сергей. «Сделал», с достоинством ответил пожарный. «А вы?» робко повернулась Олечка к Рогову. «А я нет». — спокойно сказал тот. — Не вижу необходимости, но наблюдаю за всем с интересом. — Одного листа не хватает, — объявил Никита, пересчитав все бумаги. Все прямо ахнули. — Это я не сделала, — сказала Катя. — Я же вам сразу сказала, что выйдет какая-нибудь гадость. Но, впрочем, если настаиваете... Она решительно подошла к Мише и засунула руку в прибор. Листок из него вылетел. Она потянулась за ним, но Миша мстительно сказал. «Нет уж, не дам. Если всем анонимно, то всем без исключений», — Катя пожала плечами. «Что же все-таки было дальше?» — спросила Люся. «После того, как ушел юморист». «Дальше я стал читать свой рассказ», — хриплым голосом сказал Полыхайкин. «И вы лично его раскритиковали. Я даже не закончил первую страницу». «Ну уж извините». «Да что там? Вам вообще не до моего рассказа было. Я так понял, вы сюда не для рассказов приходите». «А зачем?» Люся даже очки сняла, чтобы лучше видеть. «Пить!» — гневно выкрикнул Полыхайкин. Все опешили. «Отчасти это правда», — успокаивающе сказал Бор. «Ведь мы пьем за литературу. Где же нам еще и пить за нее, как не в библиотеке?» но к вашему рассказу это отношение не имеет. Вы ведь в самом деле написали «В ушах звенел рев боя». Написал «Ну вот», — сказал Бор, «а бой может либо звенеть, либо реветь, а то и другое одновременно не может». «Может!» — вдруг горячо возразил Полыхайкин. «Огонь и звенит, и ревёт, а бой — это тоже огонь!» «Но не в ушах». «У кого какие уши?» — задумчиво сказала Боленский. Он вдруг вспомнил кроликов, которых брал для опытов. Обычных серых кроликов с мягкими ушами и нежными носами. Он приносил им капусту и морковь. А через какое-то время груды неподвижных кроличьих тушек теснились на лабораторном столе. И теперь, чтобы это видение исчезло... Он прямо во внутреннем кармане отвинтил пробку от той самой индивидуальной бутылочки, которая была с недавнего времени у него всегда про запас. И, стараясь особенно не светиться, сделал глоток. «Зачем я их мучил-то?» — привычно до отвращения думал он. «Им было больно. И я нес им боль. А все равно в то время никакой науки уже не было. И вечный бой. Покой нам только снится». Сказала Катя. Внутренне, с того момента, как она увидела телефон мужа, она была готова к бою. Только пока не знала. К бою за что? Никита повернулся к плыхайкину, Сказал миролюбиво. «Рассказ мне дайте с собой почитать. Может, подумаем еще над ним вместе». Плыхайкин поколебался, но бумаги пока не отдал. Так и держал в папочке. «Дальше я сказал, что мой роман приняли в эскимо» выдвинулся вперед Сергей. «И вы все сделали такие скорбные лица, будто кто-то уже умер». «Ну зачем вы так?» спросила Олечка. «Я как раз порадовалась за вас». «Господин Аболенский тоже меня поздравил», усмехнулся Сергей. «Ну и что?» подтвердила Аболенский. «У меня общим счетом вышло в этом издательстве пятнадцать книжек. А деньги? А денег нет». И в других издательствах все то же самое. Неинтересно работать без стимула. А всякое говно, за которое платят, я писать не хочу. За кроликов тоже платили, не ахти, — мелькнула мысль. Но в книжках, если кто и умирал, так понарошку. А кроли... Это вы так говорите, потому что вам денег не платят. оплатили бы... Сергей посмотрел на Оболенского с иронией. И, кстати, сколько я к вам не хожу... Вижу, что вы все произведения всегда обругиваете. А я, например, с вашей критикой во многом не согласен. Вот даже и сегодня, если рассказ господина Полыхайкина послать куда-нибудь в типа независимого военного обозрения, его туда с руками оторвут. Главное, хорошо написано или плохо, — сказал Никита. Причем здесь с руками оторвут? Вон в книжных стоках сколько всякой дряни лежит и тут же вспомнил, какие хорошие песни он пел в одном туристическом походе, и что хорошесть их не возымела никакого действия и никого не спасла. И я вдруг тоже кое-что вспомнила о Калиопе. Сын Орфей пел замечательные баллады, аккомпанировал себе на Золотой Лире, а эта профура его жена убежала от его песен в лес с подружками. И что толку матери, даже если в честь Золотой Лиры ее сына потом созвездие назвали? «Сына ведь ей не вернуть? И кто это знает? Где эта лира? Зачем она нужна?» «А кто это знает, хорошо написано или плохо?» В тон моим размышлениям спросил Сергей. «Где критерии хорошей литературы? Судьи, кто?» Я только вздохнула. «Ничего этих писателей не берет. Даже риск возможной смерти. Прямо все им пофиг. Только бы трепаться о литературе», — Бор сказал. «Критерии хорошей литературы есть. Этим критериям научили нас наши учителя». «Это в Литинституте, что ли?» — рассмеялся Сергей. До «Да ваших учителей мало кто и раньше знал, а теперь и вообще никто не помнит. Критерий всегда был только один — тираж и отзывы. И вас, кстати, знаете, как называют?» «Кого это вас?» — удивился Никита. «Меня?» «Нет, весь ваш литературный семинар». «Семинар неудачников!» «Почитайте отзывы тех, кто к вам приходил!» «Вам книжки надо!» Бор рассверепел. «Их есть у меня!» И он вынул из своего поношенного модного мешка шоппера несколько книжек и с вызовом бросил на стол. Сергей посмотрел на них, но в руки не взял. «Миша!» Катю вся эта дискуссия волновала мало. Она твердо решила, что распутает дело. Должны же быть какие-то закономерности. У кого вы еще брали отпечатки пальцев? В смысле? Ну, у людей каких профессий? У врачей, учителей, у дворников. А что, дворник не может быть писателем? Спросил Игорь. Я знаю неплохие примеры. Вроде бы Бродский. Писателем может быть кто угодно, сказал Бор. Писатель — это состояние души. Душа подумала я. «Возможно, даже что мировая. Бор не так уж далек от истины». Никита, примиряющий, перевел стрелку. «Люся, ты свой роман о спортсменах-инвалидах закончила? Прислала бы почитать». «Не о спортсменах-инвалидах!» Чуть не со слезами вдруг закричала Люся. А о том, что спорт делает из спортсменов-инвалидов, они сидят в колясках и все равно любят друг друга. Нет, не закончила». «А почему?» — удивился Кусачкин. «А потому что вдохновения нет!» — зло сказала Люся. «Вдохновение — это как деньги, то есть, то нет!» «Зря, Люся!» — с сочувствием сказал Кусачкин. «О спортсменах — самая модная тема. Помнишь, какая-то гимнастка сломала позвоночник? К ней сам президент приезжал». «Это давно было. Сейчас у нас кёрлинг — модный вид спорта», — заметила Баленский. «Ну, значит, керлингистка сломала позвоночник», — задумался Кусачкин. Кусачкин был, наверное, единственным в этом сообществе, кто говорил то, что думал, и никакие посторонние мысли его не тревожили. «Ты, Катя, тоже имеет это в виду? Про керлингисток?» Люся ужасно разозлилась. «Смерть под щетками» — отличное название. «Послушайте все», — вдруг встал со своего места Миша. «Мы так никогда ни к чему не придем». «Вы что, мне не верите?» «Я еще раз вам говорю, что когда вижу лысую голову...» «Женскую?» — уточнила Олечка. «Все равно. Когда я вижу такую картинку, я знаю, что в скором времени этот человек должен умереть. Поверьте, это правда. Я такое видел в больнице. Вроде бы человек спит, и сердце у него работает, и он дышит, и энцефалограмма еще почти в норме, а нимба уже нет. И это плохой прогноз». Через несколько часов все. Тут Миша окончательно потерял терпение и заорал. «Так давайте же, наконец, переделаем отпечатки!» И все уже вроде бы согласились, как вдруг Кусачкин нервно скинул шубу и выставил в сторону Миши внушительную фигу. «Вот тебе!» «Я тоже не хочу, я боюсь!» — прошептала Олечка. «Как-то все это странно!» — подпер кулаком свою енотовую мордочку Игорь. Ничего не предвещало. Не верится. И тут вдруг все повскакивали, заголосили. Рогов подвинул диктофон ближе к собравшимся. Люся схватилась за голову. Полыхайкин молча вращал глазами. И тут Аболенский встал в полный рост и стукнул кулаком по столу. — А ну-ка, дай мне посмотреть. Миша протянул ему листок. — А для сравнения? — Вот. Никита достал из папки последний листок. Это Катин, она последняя сделала. Все, кроме меня, роговые полыхайки сгрудились, рассматривая листы. Разница была поразительной. Лысая голова напоминала противогаз и отливала зеленоватым, а на катином листке, при толстом и ровном сиреневом нимбе, обнаружился одинокий, сильно выступающий оранжевый всполох. У Екатерины рог вырос, мрачно констатировал Сергей. Что бы это значило? «Для этого я и делаю исследования», — горячо сказал Миша. «Я сам хочу разобраться, что означают такие всполохи. Может, это у вас такой однобокий дар. А может, просто в этом месте очаг боли. Голова не болит?» «Ха», — сказала Люся, — «хороший вопросик. Если хотите знать, любое творчество — это одна сплошная головная боль. Вы хоть Ван Гога вспомните? Человек ухо себе отрезал». «Ну, давайте теперь все себе уши отрежем и разойдемся», сказала Боленский. «А может, и еще кое-что». Опять ему в голову полезли мертвые кролики. Он забирал из их мозга гипофизы. Часть их шла на исследовательскую работу, часть — на продажу. Была раньше одна фармацевтическая фирма, предлагающая заработать. «Я не собираюсь ничего себе резать», твердо сказал Бор. «Все, что надо, уже отрезано». «Вы не поняли», — пояснила Люся. «Вы что думаете, писатели или артисты? Они что, здоровые люди, что ли? Та же Агата Кристи!» И Люся со значением посмотрела на Катю. «Картошку чистила и убийство придумывала. Это нормально, что ли?» «Вполне нормально», — сказала Катя. «Я тоже так делаю». «А насчет неудачников?» Она серьезно посмотрела на Сергея. «Вы-то сами зачем сюда ходите?» Сергей сидел весь бледный и только покраснел его вытянутый англичанский носик. Тонкие белые пальцы работника умственного труда крутили пуговицу на новом вельветовом пиджаке. — Слава захотелось? — спросила Люся. — Мы ей не торгуем. — А я догадалась. — Послушайте, — отняла Олечка ладошки от лица. — Дар? Это же любовь. Тот, кто не любит, Тот не может стать хорошим писателем. Это же так просто. Не надо никому умирать. Пусть даже Миша и говорит, что кто-то там у него умер, а у писателей по-другому. Для них лысая голова — это просто значит нетворческая личность». «Я удивлюсь, что нетворческая личность здесь только одна», — иронически сказал Кусачкин. «Послушайте», — вдруг сказал Рогов со своего подиума, и все на него посмотрели. Я когда пришел, здесь ужасно воняло. Может, это от запаха у кого-то нет нимба? От запаха у нас у всех нимбов бы не было, рассудительно сказал Никита. А мы к тому же проветрили. Я вот запаха почти уже и не чувствую. А помните того писателя, который умер? На всех посмотрела Люся. Вот у него, наверное, точно не было нимба. Жаль, что он не дожил до сегодняшнего дня, сказал Сергей. На него все можно было бы списать. «Да ведь, насколько я знаю, ему плохо сердцем стало», — возмутилась Катя. «Как бы не противоречит», — заметил Игорь. Все промолчали. «Даже если мы выясним, чья это голова, что мы можем сделать?» Через некоторое время спросил Игорь. Вид у него был такой, будто енот разгреб весь мусор возле своей норки и уселся снаружи. «Будь что будет», — я бы хотел умереть, думая, что у меня есть дар. А есть ли он на самом деле, я не хочу знать. «А я сейчас подумала», — сказала Люся. «Сергей прав. Мы неудачники. Вот даже нимба у кого-то нет. А кто мы без нимба? Никто». «Люся, ну зачем вы так?» — жалобно сказала Олечка. «При чем здесь мы-то?» — возопил Кусачкин. Когда он повышал голос, тот у него становился неприятно визгливым. «Люди сейчас читать не хотят! Вон, посмотрите, в метро, в автобусе, в троллейбусе. Раньше люди читали, а теперь... Изредка попадется только какая-нибудь студенточка с книжечкой, да и то читает, что задали. Достоевского, например», — язвительно докончила Баленский. «Вот удивительно, Кусачкин», — сказала Люся. «Как что по делу, так ты ничего не видишь. Палкой своей по полу стучишь». Все посмотрели на палку с красивым набалдашником. «А как студенточку в метро разглядеть?» «Книжку, Люся! Я смотрю только на книжку». «Сейчас читают электронные книги», — сказал Никита. «А вот хренушки», — вступила Баленский. «Большинство вообще ничего не читают». Смотрят новости, переписываются с друзьями, кроссворды какие-то дурацкие разгадывают. И не надо их обвинять. Люди так устают, что уже буковки не разбирают. А раз люди не читают, я и писать не хочу. Я читал ваши сказочки, — саркастически заметил Сергей. Честно сказать, так себе. А Боленский в ответ сделал лицо, негоже перед свиньями бисер метать и умолк, пока Кусачкин не сказал. «А знаете, я передумал. В принципе, мне нравится идея, что по свечению можно определить, насколько человек гениален. Давайте переделаем пальчики». «Самые гениальные а раньше времени и помирают», — со значением посмотрел на него Бор. «Не испугаешь». А насчет неудачников продолжил Бор. «Лично я не жду милости от природы. Я сам себе делаю тираж». «Сам пишу свои книжки, сам их издаю и сам продаю». «По вокзалам ходите?» — саркастически спросил Сергей. «Не надо». Бора было не взят сарказмом. «А я продаю свои книги в цирке. У меня там директор знакомый». Теперь я поняла, почему, когда выбирали Платона, Бор сказал, что цирк ему подходит. И как неволнительно была ситуация, все остальные тоже это вспомнили и захихикали. Но вдруг вскочила Олечка. Она вдруг с грохотом отодвинула стул и подскочила к Никите. «Отдайте листок!» — заорала она в лицо опешившему админу. «Я видела мой листок, пока его не убрали. Куда вы его дели?» «Пожалуйста!» — растерялся Никита и подвинул папку. Олечка кинулась на нее, как чайка на рыбку. Если она была второй при сдаче отпечатков, значит, ее листок должен был лежать предпоследним. Она выхватила его и стала вдруг расцеловывать с присущим ей пылом. «Вот он, мой миленький! Вот он, голубенький!» Она тряслась, словно в экстазе. Все оторопило наблюдали за тем, как она целовала листок, пока Кусачкин не сказал возмущенно. «Подождите. Получается, что она знает, что у нее все в порядке и может сидеть спокойно? А как же остальные?» И взорвался Сергей. Может, мне кто-нибудь объяснить, будем мы снова сдавать отпечатки пальцев или нет?» Раздались какие-то невнятные голоса, а Полыхайки, на котором все почти забыли, побагровел и расстегнул ворот. И в этот самый кульминационный момент встал Аболенский, как будто захотел сказать тост. Картинно налил себе целый стакан водки и сказал, «Успокойтесь все. Если кому-то суждено умереть, то это мне. Даже не сомневайтесь». И он, такой мощный, такой красивый, похожий на слона, какими бывают слоны на закате на фоне пальмы далеких гор, поднял по гусарски руку от плеча и мастерски выпил. А Сергей сказал, «Ну, наконец-то что-то прояснилось». И по-дурацки зааплодировал, но его никто не поддержал. А Кусачкин не постеснялся и тоже себе налил. И тоже выпил, причем с видимым облегчением от того, что Абаленский сам собрался умирать. Но Кусачкина тоже никто не поддержал.